Кейси прошла Погодные условия в районе происшествия во время его возникновения. Боинг 747Р, рейс Джейл 054, следовал тем же курсом что ТР-545, тремястами метрами выше и опережая его на 15 минут, сообщений о турбулентности сборта борта Джейл 0.54. Не поступало. Сообщение, предшествовавшее инциденту. Боинг 747Р... Рейс Вейл-829 сообщил о незначительной тряске в точке с координатами 40 градусов 00 минут северной широты и 165 градусов 00 минут западной долготы на высоте 10500 метров. Это произошло в 120 милях к северу от ТР-545 за 14 минут до его появления других сообщений о турбулентности с борта вл 829 не поступало первое сообщение после возникновения инцидента L 722 сообщил о продолжительной тряске в точке с координатами 39 градусов 00 минут северной широты и 170 градусов 00 минут западной долготы на высоте 10500 метров АЛ-722 следовал курсам ТР-545, отставая на 29 минут. Сообщений о турбулентности с борта АЛ-722 не поступало. Спутниковые карты еще не прибыли, но я думаю, что погодные данные говорят сами за себя. Три самолета, находившиеся неподалеку от места происшествия с 545, в одно с ним время не сообщали о каких-либо аномалиях. Ну, если не считать легкой тряски. Я исключаю турбулентность как причину инцидента. Все закивали. Никто не стал спорить. Какие будут замечания? Пассажиры и члены экипажа подтверждают, что панель с требованием пристегнуть ремни была выключена. Ну, Все ясно. Итак, с погодой мы покончили. Что бы ни случилось с этой машиной, турбулентность здесь ни при чем. А что показывает РПД? «Данные регистратора противоречивы», — ответила Кейси. «Их продолжают изучать». «Что дал визуальный осмотр?» «В салоне серьезные повреждения», — сказал Дойерти. «Снаружи самолет не пострадал. Передняя кромка крыла никаких неисправностей не замечена» сегодня самолет перегонят сюда я проверю направляющие рельсы и фиксирующие штифты но до сих пор все кажется в порядке вы испытывали поворотные плоскости все в порядке органы управления то же самое сколько раз вы их испытывали После того, как Кейси передала нам слова пассажиров, мы по 10 раз выпустили и втянули каждую плоскость. Все нормально. Кейси, тебе удалось что-нибудь вытянуть из пассажиров и стердес Да, ответила Кейси. Одна пассажирка упомянула о легком рокоте, доносившемся со стороны крыла. Он длился 10-20 секунд. Черт померем, сказал Мардар после чего самолет чуть задрал нос и свалился в пике. Проклятие! Потом круто взмыл вверх и снова провалился. Это повторилось несколько раз. Мардерс Верепов взирал на нее. — Хочешь сказать, опять предкрылки? У Н-22 по-прежнему трудности с предкрылками? — Не знаю, — ответила Кейси. «Одна из бортпроводниц сообщила, что капитан говорил о нештатном выпуске предкрылков и что ему пришлось бороться за управление с автопилотом». «Господи, еще и автопилот?» «Пошел он к такой-то матери», — подал голос Берн. «Он меняет показания каждые пять минут. Диспетчер, он говорит о турбулентности, стюардессе о предкрылках, готов спорить, Своему начальству он доложит что-нибудь еще. А истина в том, что мы не знаем, что произошло в кабине пилотов. «Очевидно, выпуск предкрылков», — сказал Мардор. «Но это еще не факт», — возразил Берн. Пассажирка, с которой беседовала Кейси, сказала, будто бы рокот доносился со стороны крыла либо двигателей, верно? «Верно», — ответила Кейси. «Но, взглянув на крыло, она не увидела...» «Предкрылков, хотя должна была заметить их, если бы они были выпущены». «И это верно», — согласилась Кейси. «Но она не могла видеть двигатели, потому что они расположены под крылом», — продолжал Дарн. «Возможно, выдвинулась решетка реверса». «На крейсерской скорости это вызвало бы заметный шум. За этим следует внезапная потеря скорости. Возможен сильный крен». Пилот струхнул, попытался выровнять самолет, переборщил, и дело сделано. «Чем подтверждается выпуск решетки?» — спросил Мардор. «Повреждена турбина, лопнули патрубки». «Вчера мы осматривали их», — ответил Берн. «Но ничего не обнаружили. Сегодня мы исследуем двигатели рентгеном и ультразвуком. Если есть повреждения, мы их найдем». «Ясно», — сказал Мардор. Мы будем проверять предкрылки и решетки, но нам нужно больше данных. Что с НП Рон? Что показывает запись сбоев? Все повернулись к Смиту. Под взглядами коллег он сутулился в кресле, словно пытаясь втянуть голову в плечи. Он откашлялся. Ну, — спросил Мардар. Э, «Да, Джон, в памяти курса прокладчика зафиксированы рассогласования сигналов от левого и правого предкрылков. Значит, предкрылки были выпущены? На самом деле и самолет начал дельфинировать, вытряхнул душу из пассажиров и погубил трех человек. Ты это хотел сказать?» «Молчание. Господи!» «Води!» — заговорил Мардор. «Где были ваши глаза? Считалось, что с предкрылками покончено четыре года назад. И вы хотите мне сказать, что они продолжают доставлять нам неприятности?» Присутствующие молчали, рассматривая стол, сбитые с толку и возмущенные гневом Мардора. «Черт побери!» — рявкнул Мардор. «Джон, не надо кипятиться!» — послышался негромкий голос Иван Трунга. — Мы упустили из виду очень важный фактор — автопилот. Повисла долгая тишина. — Что? Автопилот? — осведомился Мардер, буравя взглядом Трунга. — Даже если предкрылки выпущены на крейсерской скорости, автопилот без труда удержит самолёт в равновесии, — объяснил Трунг. Он запрограммирован таким образом, чтобы справляться с подобными ошибками. Предкрылки выпускаются, автопилот вводит необходимые поправки, пилот видит предупреждающий сигнал и втягивает предкрылки. Тем временем полет продолжается, как ни в чем не бывало. Может быть, он отключил автопилот? Наверняка. Только зачем? Может быть, автопилот вышел из строя? сказал Мардор. «Может быть, ты допустил ошибку в программе?» Трунк ответил скептическим взглядом. «Такое бывает», — произнес Мардор. «Год назад автопилот шарлоты компании «Юэсэйр» ни с того ни с сего накренил машину?» «Да», — согласился Трунк. «Но программа здесь ни при чем. Наземная бригада извлекла процессор курса прокладчика для ремонта, а когда его устанавливали обратно, не до конца вдвинули в гнезда штыри разъема. Электрический контакт то и дело прерывался. Но стюардесса 545 утверждает, будто бы капитан боролся с автопилотом за управление. Этого и следовало ожидать, ответил Трунг Как только полетные параметры выходят за допустимые пределы, автопилот берет управление на себя. Обнаружив необычное поведение самолета, он считает, что им никто не управляет. Это отражено на записи отказов? Да. Запись свидетельствует о том, что автопилот каждые три секунды пытался перехватить управление. Полагаю, капитан противодействовал ему, считая, что сам должен вести машину. «Но этот самолет вел хороший пилот. Именно поэтому я согласен с Кенни», — сказал Трунк. «Мы не знаем, что случилось в кабине». Все повернулись к Майку Ли, представителю компании перевозчиков. «Как насчет опроса пилотов, Майк?» — спросил Мардер. «Это можно устроить или нет?» Майк вздохнул. Напуская на себя философский вид, видишь ли, я немало времени просидел на совещаниях такого рода, и каждый раз вину пытаются свалить на отсутствующих. Такова человеческая натура. Я уже объяснил, почему экипаж покинул Штаты. Ваша документация подтверждает, что капитан — первоклассный пилот. Возможно, он совершил ошибку. Но, вспоминая историю Н-22, речь идет о трудностях с предкрылками. Я бы первым делом проверил самолет, и как можно тщатнее. Мы это сделаем, заверил его Мардер. Мы обязательно это сделаем, но... Ни одна из сторон не заинтересована в шумихе, перебил Ли. Вы сейчас думаете только об отложенной сделке с Пекином, я вас понимаю. Но «Транспасифик» тоже ценный клиент. Мы уже купили 10 машин и закажем еще 12. Мы организовываем все больше рейсов и ведем переговоры об участии в перевозках на территории Штатов. Нам не нужен скандал в прессе. Ни о самолетах, которые мы у вас приобретаем, не о наших пилотах. Надеюсь, я выразился достаточно ясно. «Ясно, как божий день», — сказал Мардор. «Я сам не смог бы выразиться лучше». «Ребята, вы получили распоряжение. Выполняйте. Мне нужны ответы». «Здание номер 202 ГТПП. 7.59 утра». «Рейс 545?» — переспросил Феликс. Оллерштейн. Весьма тревожный случай. Очень» очень тревожный. Оллерштейн был седой, необычайно учтивый мужчина. Он приехал из Мюнхена и руководил группой тренинга и переподготовки пилотов с истинно немецкой деловитостью. "А почему тебя так встревожил случай с 545?" — спросила Кейс. Оллерштейн пожал плечами. «Да "Потому что я не понимаю, как такое могло произойти. Это невозможно." Они вошли в широкие ворота и оказались в здании номер 202. Над их головами возвышались два тренажера, имитирующие пилотские кабины самолетов, находившихся в эксплуатации. Они представляли собой переднюю часть машины, поддерживаемую сложной системой гидравлических подъемников. «Вы получили запись РПД?» Роб сказал, «Может быть, вам удастся прочесть ее?» «Я пытался» ответил Оллерштейн, но безуспешно. Я бы не стал утверждать, что это невозможно, однако... А что показывает экспресс-анализатор? На этом самолёте ЭАД не установлен. Угу. <смешно> Феликс вздохнул. Они приблизились к пульту управления, ряду мониторов и клавиатур, протянувшихся вдоль стены. «Здесь находились рабочие места инструкторов, наблюдающих за действиями тренирующихся пилотов. Сейчас были заняты два тренажера. Мы предполагаем, что в полете могли выдвинуться предкрылки, — сообщила Кейс, либо решетка реверса». «И что же? — спросил Оллерштейн. «Почему это вас волнует? У нас и раньше были неполадки с предкрылками». «Да, но они уже давно устранены. Вдобавок, выпуск предкрылков не мог вызвать такое серьезное происшествие. Погибли люди». «Нет, ни в коем случае. Предкрылки не виноват. «Ты уверен?» «Абсолютно. Я покажу тебе». Он повернулся к инструктору, сидевшему за пультом. Кто сейчас ведет Н-22? Ингрем, Второй пилот Нортвеста». «Какая у него квалификация?» «Средняя». Около 30 часов налета. На экране монитора кабельной телесети Кейси увидела мужчину лет 35, сидящего в кабине тренажера. «Где он сейчас находится?» — спросил Феликс. «Сейчас посмотрим». Инструктор посмотрел на свой терминал где-то в центре Атлантики. Эшелон 9.00, скорость 8 десятых, числа Маха.